Строитель рыцарских замков. Эпиграф. В погоне за стихом, за ускользнувшим словом, я к замкам уходить люблю средневековым. Мне сердце радует их сумрачная тишь. Мне любы острый взлет их черно-сизых крыш, угрюмые зубцы на башнях и воротах. Квадраты к свинцовых переплетах, проемы нишку куда безвестная рука святых и воинов врубила на века. Теофиль Готье. Перевод Михаила Донского. Это еще большой вопрос. Что лучше, получив полное образование и все полагающиеся дипломы, посвятить жизнь избранной профессии, но при этом знать, что звезд с неба ты не хватаешь, Или жить с репутацией самородка-недоучки, но при этом успешно заниматься именно тем, что любишь больше всего на свете? Как бы то ни было, Петру Бойцову выпало второе. С детства любивший рисовать и мысливший не абстрактными, а предметными категориями, он нашел себя сначала в дизайне мебели и оформительском искусстве, а затем и в архитектуре. При этом осталось неизвестным где именно он учился искусству рисования. Но что учился, несомненно. В члены Московского архитектурного общества бойцов был принят уже на склоне лет, а звание академика архитектуры он так и не был удостоен. И это поистине странно. Ведь некоторые из его построек украшают столицу и в наши дни, а одну из подмосковных усадеб использовали в качестве резиденции первые лица государства. Вполне возможно, что слово «барвиха» так и осталось бы названием одной из множества безвестных деревушек, если бы не этот маленький замок, построенный там Бойцовым в 1885-1887 годах для дочери генерала Казакова. В детстве Надя зачитывалась рыцарскими романами, и папа распорядился построить здесь для нее рыцарский замок, маленький и деревянный, но если смотреть издали, то совсем как настоящий, а если взобраться на башню, то парк и весь окружающий мир казались девочке настолько сказочными, что появление на дорожке кого-нибудь на белом коне ничуть не удивляло, скорее могло показаться странным, что это все еще не принц. Девочка превратилась в барышню на выданье, но менее романтичной не стала, и поэтому построенный для нее каменный дом на берегу пруда своим обликом напоминал старинные замки, стоявшие по берегам Луары. Однако принцев в округе не было, они и в столице-то встречались нечасто. И в один прекрасный день Надежда Александровна, к радости папеньки, приняла предложение руки и сердца, сделанное Евгением Веригиным, их соседом, состоятельным человеком, а главное – блестящим офицером. В семье все ладилось, и карьера мужа шла в гору. На углу поварской и садового кольца бойцов построил для Веригиных большой доходный дом. Но внезапно все оборвалось. Генерального штаба полковник Веригин, возвращаясь на пароходе из зарубежной командировки, уронил за борт портфель с документами и бросился в ледяную воду, чтобы не дать ему тонуть. Документы полковник спас, но простудился так сильно, что слег в горячке и вскоре умер. Вторым мужем Надежды Александровны стал Богдан Мейендорф, отставной офицер, человек небогатый, но с баронским титулом, принадлежавшим ему как представителю остзейского рода Икскуль. Баронесса, хотя и не принцесса, но звучит тоже неплохо. Супруги жили в своем замке летом, а холодные месяцы проводили либо в столицах, либо в Европе. Там их и застала Первая мировая война, затруднившая возвращение, которое после революции сделалось и вовсе невозможным. Неизвестно, любил ли посидеть в гостиной у отделанного ониксом камина товарищ Ленин, но что вождь неоднократно отдыхал в бывшем имении баронессы Мейендорф, это факт. Потом в замке был организован интернат для детей погибших красноармейцев, а в 1935 году поблизости построили санаторий Совета министров СССР, в котором наряду с боссами советской номенклатуры отдыхали Булгаков и Пришвин, Шостакович и Курчатов, Луис Карвалан и Юрий Гагарин. В те годы замок использовался для размещения младшего медицинского персонала и естественным образом постепенно пришел в упадок. Оникс из камня выкрашился как бы сам собою, лестницы и декоративные панели стен утратили прежний лоск. Но не суждено было этому замку обратиться в руины, ибо он пришелся по вкусу сильным мира сего. Недаром здесь бывали и цари, и генеральные секретари. В наши дни полюбился он президентом. Здания не просто привели в порядок, а превратили в резиденцию экстракласса. Все полагающиеся по статусу инженерные коммуникации, охранные системы и прочее упрятали в стены. Дубовые лестницы и панели заменили новыми, переделали даже подвальный этаж для размещения того, что полагается президенту, и без чего баронесса успешно обходилась. Каких денег все это стоило, точно неизвестно. Говорят, миллионов двести. И отнюдь не рублей. Впрочем, официальные лица вполне официально заявили, что деньги эти не из бюджета, а от инвесторов. Будем считать, что так оно и есть. Хотя и не очень понятно, каким образом инвестиции подобного объема могли бы окупиться, даже если сдавать его в аренду по полтора миллиона за выходные. Главное, что замку баронессы Мейндорф дьявольски повезло. Ведь, как известно, принцев мало, и на всех их не хватает, что лишний раз подтверждает судьба другого творения Петра Бойцова — усадьбы Муромцева. Заказчик Владимир Семенович Храповицкий служил в лейб гусарском полку. от того ли, что этим полком командовал некогда его отец, а может и потому, что собственная голова Владимира годилась не только для ношения кивера, но служба молодого гусара катилась как по маслу. Поступил он в полк рядовым в феврале 1880 года, через полгода произведен в чин эстандарт юнкера, еще через полгода он уже Корнет. Это при том, что никаких походов и сражений в послужном списке гусара не значится. Даже кончина отца не усложнила его судьбу, просто направила жизнь по другому руслу. Получив отпуск для улаживания наследственных дел, через четыре месяца Владимир благополучно возвращается в полк, но лишь за тем, чтобы подать прошение об отставке. И вот 26-летний отставной полковник, Рассорившийся с роднёй, мать и сестры полагали, что он оттер их от наследства, принялся превращать дворянское имение в очень прибыльное хозяйство и проявил в этом деле такой ум и энергию, что Чеховский Лопахин мог бы позавидовать. С помощью специалистов из Германии Храповицкий наладил систему лесозаготовки и восстановления лесных угодий, включавшую в себя не только железнодорожную ветку и лесопилки, но и питомник для выращивания саженцев. Не дожидаясь, когда пойдет основной поток прибыли, Храповицкий приступил к постройке нового дома, а точнее замка. Потом ходили легенды, что во время путешествия по Европе кто-то якобы рассердил графа недостаточным гостеприимством, и в отместку его сиятельства велели построить в имении конюшню, в точности похожую на дом того человека. Или еще рассказывали, будто граф с каким-то французом Пари заключил, что сумеет создать в России замок не хуже французских. Так или иначе, проектировать усадьбу был приглашен Петр Бойцов, только что построивший усадебный дом для князя Александра Щербатова недалеко от Кубинки, в Васильевском. С князем и его супругой Ольгой, урожденной графиней Строгановой, Храповицкого связывали хорошие отношения и общие интересы. Например, охота и лошади. Ольга прекрасно стреляла, была отчаянной охотницей и умелой наездницей. Супруги несколько лет вместе путешествовали по восточным странам и привезли оттуда чистокровных арабских скакунов, чье потомство известно теперь как араба кабардинская и араба донская породы. Храповицкий у себя тоже намеревался устроить конный завод, поэтому, несомненно, общался с Ощербатовыми и бывал у них в гостях. Видел дом в тюдоровском стиле, с напоминающей донжон угловой башней, сиживал у камина в кабинете, отделанном резными дубовыми панелями с родовыми гербами. Пожелав и для себя дом, похожий на замок, Владимир Семенович предложил бойцову. выполнить полный проект. Главный дом с каскадом прудов, пристань на берегу, музыкальные и лодочный павильоны, охотничий домик, конный завод, скотный двор, каретник и так далее. Замок строился больше пяти лет. Вот как описывал результаты сам заказчик. Более чем 80 комнат его, освещалась посредством электричества с помощью 180 электрических ламп в золоченых бронзовых светильниках византийского стиля от Берто. При локомобиле, дававшем ток, числился на постоянном жаловании слесарь Сизов. Для моего удобства и к услугам гостей московской, водопроводчик Петр Исаев устроил в доме водопровод и канализацию, и паровой с системы «Челленс» закачивал 500 ведер воды в час в огромные емкости водонапорных башен. В покоях для гостей были туалетные комнаты с мраморными ваннами и бассейном скульптурной мастерской братьев Ботта. В комнатах дома стояли телефоны. В имении работал телеграф. Придворный фабрикант мебели, обойщик и декоратор Шмидт, поставил мне в январе 1887 года столовую светлого дуба на 36 персон, декорированную кабаньей кожей, ореховую гостиную, еще одну гостиную красного дуба, кабинет и мебель для передней. Я и впоследствии покупал мебель только у него и никогда не ошибался, поскольку господин Шмидт Высоко держал марку своей фирмы. Как-то случились мелкие неполадки со шкафом в одной из комнат, и буквально на третий день в Муромцево был прислан мастер, снабженный точными инструкциями для приведения мебели в должный вид. Водные каскады и фонтаны, украшенные статуями дорожки парка. За этим внешним антуражем было еще кое-что. В теплица Грапа Храповицкого Произрастали персики, абрикосы, французские сливы, не говоря уж об ананасах, к которым обе столицы давно привыкли. На птичьем дворе расхаживали золотистые фазаны и бронзовые индейки, гуданы и кохенхины, королины и мандарины. Да что проку перечислять, если мы и названий таких не слыхали. Лесоторговля вкупе с прочим бизнесом начала приносить Храповицкому по 200 тысяч рублей в год, что позволяло завершить проект, построив здание железнодорожной станции и почты с телеграфом, а также церковь, школу, магазин, баню, водонапорную башню и прочие службы общим числом более 60 построек на общую сумму 250 тысяч 810 рублей. Надо полагать, в душе графа боролся польский шляхтич, гонор превыше всего, с российским предпринимателем, копейка рубль бережет. Желая насладиться восхищением своих гостей, Храповицкий устраивал балы и концерты, салюты и лодочные прогулки, а стремясь уменьшить расходы, все чаще ругался с архитектором. Кончилось дело тем, что Бойцов отказался продолжать работу, тем более, что его как раз пригласили построить тот самый замок в Барвихе, с которого начался этот рассказ. Храповицкий продолжал развивать свое образцовое хозяйство, получать награды за успехи в предпринимательской деятельности и за особые заслуги в деле разведения лесов. Пожелав расширить замок, он пригласил другого архитектора, И тот, уже не стремясь выдерживать избранную бойцовым стилистику французской замковой архитектуры, правое крыло замка достроил в английской манере. Графа все устроило. Да и в Европе, в конце концов, замки тоже достраивались и перестраивались, и каждая эпоха оставляла свой отпечаток. А в России эпохи сменяли одно другую, и чем дальше, тем быстрее. Граф Еще строил кирпичные заводы и мельницы, разводил лошадей и охотничьих собак в дополнение к начальной школе, открыл школу музыкальную и собирался организовать училище с целью подготовки квалифицированных кадров для своего лесничества, а в небе уже гордо реял буревестник черной молнии подобный. Вскоре после революции новая власть по описи приняла у храповецкого имущество и отпустила бывшего графа на все четыре стороны. Наполнявшая дом роскошная бемель незаметно растворилась в пространстве и времени вместе с прочей утварью, церковь стала складом горюче материалов, а задуманный графом техникум лесного хозяйства решено было открыть непосредственно в замке. В комнатах появились парты и доски, В танцевальной зале баскетбольные щиты. Наборный паркет, чтобы не скользили кеды, выкрасили суриком. Бывший конный завод превратили в общежитие для студентов с классово-чуждыми скульптурами в парке. Будущие лесотехники тоже разобрались очень быстро. И потекла нормальная советская жизнь. Когда перестал работать устроенный при Храповицком водопровод, Местные умельцы втащили на самый верх главной башни железную бочку, подвели к ней трубу, подключили насос и все дела. Правда, когда бочка переполнялась, вода стекала по стене, разрушая кирпич. Но кого могут волновать такие пустяки, когда весь народ строит новую жизнь? Перетерпим, не дворяне. «Ничего не поделать». Разруха не в клозетах, а в головах. Развязка наступила в 1977 году, когда для техникума построили новое здание, а старое бросили на произвол судьбы. Местные жители тут же принялись за раскулачивание. Тащили все, что можно было уволочь. От остатков мебели до оконных храм, А в результате пожара замок лишился крыши. и ведь не сказать, что никого эта ситуация не волновала. В 1989 году разгрести мусор в замке попыталась группа энтузиастов-иностранцев, а пять лет спустя Владимирский тракторный завод на свои собственные средства восстановил сгоревшую кровлю. Однако и года не прошло, как случился новый пожар, почти полностью уничтоживший интерьеры замка, и крышу. Скорее всего, причиной стал костер, разведенный внутри здания местными подростками, подрабатывающими здесь в качестве экскурсоводов. Местные жители не хочется называть их потомками мародеров, но давайте смотреть правде в глаза. Не возражают против того, чтобы кто-то отреставрировал замок. Более того, Они даже требовали этого от властей. Но на такие проекты у демократической власти денег никогда не водилось, а коммерческие структуры приходили и уходили, окинув печальным взглядом полуразрушенное строение, заросшие аллеи и разбитые на месте водного каскада садово-огородные участки. Бессмысленно вкладываться в реставрацию замка, если невозможно его показывать, А как его покажешь, когда на территории усадьбы уже расселились аборигены и ходят за своими заборами, почесывая пузо? Вот уж для туристов интересное зрелище. Хоть из Парижа приезжай полюбоваться. Примерно такая же история произошла с имением княжны Ольги Васильчиковой за замужестве графини Толстой. Однако наша история не о разрушителях, а о создателях каменных сказок. Как вообще в нашей стране могли появиться дома в виде замков? Ведь родовых замков у нас отродясь не бывало. На Руси строили только городские укрепления, да еще монастыри, тоже способные держать оборону. Наверное, мода все-таки пришла с запада, а точнее из Англии, где в середине XVIII века один увлеченный средневековьем молодой аристократ приобрел в пригороде Лондона старый дом. Имение называлось Strawberry Hill и начал его перестраивать на свой вкус. Горацио Уолпол так увлекся процессом, что даже посещавшие его сны наполнились мрачноватыми фантазиями. И в итоге он написал роман под названием замок Отранто. Книга пришлась публике по вкусу, что привело к возникновению жанра так называемого готического романа. И Уолпол даже организовал в доме типографию для себя и своих друзей-литераторов. Здание же, где все это началось и происходило, тоже породило множество подражаний, объединенных понятием неоготический стиль. В Британии он приобрел такую популярность, что даже здание парламента, уничтоженное пожаром 1834 года, было восстановлено в духе неоготики. Мода распространилась на многие страны, в том числе на Россию. О дворце в Царицыне я уже рассказывал в предыдущей книге «Вокруг Кремля и Китай города». Были и другие постройки. Но сейчас речь только о работах Петра Бойцова. Период его активной деятельности пришелся на последнюю четверть XIX века, когда главенствующим стилем была эклектика. Стиль, считающийся вторичным в сравнении с другими, поскольку основан на использовании в одном проекте элементов и приемов, взятых из разных стилей. Но если кто-то полагает, что соединить разнородные детали в единое целое легко и просто, то пусть попробует сам это сделать. А уж если в результате он сумеет создать нечто захватывающе красивое, то честь ему и хвала. Ибо он наделен чувством меры и безошибочным вкусом. Бойцов не копировал. Не заимствовал, он вдохновлялся работами более ранних мастеров, их образами, формами и приемами, каждый раз сплавляя их в нечто красивое. Уже первые его работы заслуживают внимания, как, например, здание банка Рукавишникова в Нижнем Новгороде и принадлежавший той же семье особняк, в котором сейчас расположен историко-архитектурный музей-заповедник. Здание считалось одним из лучших в городе. Недаром Ли Хунджан, очень влиятельный китайский сановник, посетивший Россию по случаю коронации Николая I, в Нижнем Новгороде остановился именно в этом доме. Перебравшись в Москву, Бойцов сначала занимался исключительно декоративным искусством, рисуя для своих заказчиков орнаменты эскизы скульптур и барельефов, проектируя мебель. В 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве выполненные им эскизы мебели удостоились серебряной медали. Неудивительно, что у Бойцова наладилось сотрудничество с мебельной фабрикой Павла Шмидта и сложились хорошие отношения с партнером, а также с его сестрой, на которой бойцов вскоре женился. Павел Шмидт, о чем предприятии так одобрительно отзывался его клиент Храповицкой, был и сам женат весьма удачно, на дочери Викулы Морозова, представителя знаменитой династии текстильных фабрикантов. Так что Петр и Павел свои силы объединили очень успешно. Связи одного давали выход на богатых заказчиков, Талант другого позволял выполнять проекты на высоком уровне. Очевидно, бойцов именно через Шмидта получил от князя святополк Четвертинского заказ на перестройку дома в подмосковном имении Успенское. Вряд ли князь являлся поклонником готики. Более вероятно, что им двигало стремление подчеркнуть таким способом древность своего рода. Понятное желание польского аристократа, чей прадед был повешен повстанцами Тадеуша Костюшка, а все грамоты, подтверждавшие права на княжеский титул, сгорели вместе с их варшавским домом. Внук шталмейстера российского императорского двора получил от Бойцова именно то, что хотел. Не замок, но стилизацию, пригодную для комфортной жизни, с водопроводом и канализацией, электричеством и телефоном. Собственно, архитектор не перестроил дом, а как бы переодел его, добавив к зданию классической П-образной планировки три эркера и три новых тамбура, что придало неповторимый облик каждому из фасадов. Одну из фасадных пристроек бойцов в своем фирменном стиле украсил завершением в виде шатровой башенки, Полет фантазии и минимальные усилия позволили совершенно преобразить здание. Но, как нехорош был этот дом, он находился не в Москве. А князь, как человек светский, желал и в столицах иметь жилье не менее своеобразное и аристократичное, чем усадьба Успенская. И в 1887 году Бойцов выстроил для князя такой дом, в котором не стыдно было принять любого гостя. Рассказывали, что сам Александр Третий, посетив особняк на Поварской, так залюбовался отделкой здания, что споткнулся на крыльце и сломал ногу. Правда или нет, судить не берусь, потому что получивший дом свое распоряжение Члены Союза Советских Писателей были способны выдумать и не такую басню, особенно хорошенько погуляв в тамошнем ресторане, закрытом для простых смертных и потому ставшим легендарным. В отличие от построенных бойцовым замков-усадеб, пребывающих в состоянии разрухи или заброшенности, за одним единственным исключением, этот дом сохранился и мы непременно увидим его, когда соберемся прогуляться по поварской. Быть может, даже пиво немецкого выпьем из запотевшей кружки, потому что в наши дни в дубовый зал пускают и без предъявления корочек. Так что быть лауреатом сталинских премий не обязательно. Правда, побывавшие в этом зале после реконструкции дома утверждают, что никаких дубовых панелей мы уже не увидим. Все зашито гипсокартоном. Еще два творения Петра Бойцова дошли до наших дней в безупречном состоянии, потому что попали в распоряжение Наркомата иностранных дел, и там разместились дипломатические миссии, консульство Греции на Спиридоновке и посольство Италии в денежном переулке. Первое из них мы недавно видели, а вторым непременно полюбуемся. на одной из следующих прогулок Эпилог Князь Александр Щербатов умер в 1915 году, всего на 40 дней пережив любимого сына, скончавшегося от ран, полученных на войне. Княгине суждено было пережить еще многое и упокоиться недалеко от Парижа, на кладбище сен женевиев де буа Там же нашел последний приют и Владимир Храповицкой. Его жена, старая и больная, отправила письмо крестьянам деревни Муромцево. Погибая в нищете и наивно надеясь, что построенные ее мужем школы и хорошо оплачивавшаяся работа остались в памяти крестьян, как сделанное им добро, она просила собрать и прислать хоть немного денег. Дойти-то письмо дошло, но отвечали на него уже особо уполномоченные представители бедноты, которые гневно отстыдили за попрошайничество бывшую эксплуататоршу. Князь Борис Святополк-Четвертинский умер вскоре после постройки дома на Поварской. Проданная наследниками Успенская сменила нескольких владельцев. Перед революцией оно принадлежало Сергею Морозову, как и его брат Савва, Сергей Тимофеевич был меценатом. Как известно, флигель своего городского дома в Большом Трехсветительском переулке он на несколько лет предоставил в пользование Исааку Левитану, а в Успенское художник неоднократно приезжал на натуру. Рукавишниковы, для которых бойцов строил дома в Нижнем Новгороде и перестраивал усадьбу в селе Подвязье, после революции потеряли все. Но купеческий род обладал таким запасом жизненных сил, что не только уцелел, но и дал стране целую династию скульпторов. Что касается мебельного фабриканта Шмидта, то печальную историю его семейства я непременно расскажу на одной из следующих прогулок, как только мы доберемся до Пресни.